Через огонь. Полицейский пробирался верхом по гималайским лесам под обомшелыми дубами, а за ним трусил его вестовой. «Скверное дело, Бхирсинг», — сказал полицейский. «Где они?» «Очень скверное дело», — откликнулся Бхирсинг. «Теперь они, конечно, жарятся на огне». «Но огонь тут пожарче, чем пламя костра из веток хвойного дерева». «Будем надеяться, что нет», — сказал полицейский. «Ведь если позабыть о различиях между расами...» эта история Франческо до да Римени, Бахерсинг». Бахерсинг ничего не знал о Франческе до да Римени, потому что хранил молчание, пока они не добрались до вырубки угольщиков, где умирающее пламя шептало «Уит, уит, уит», шурша и порхая над белым пеплом. Когда этот костер разгорелся, он, наверное, пылал очень ярко. В Дон-Гопа, на противоположном склоне долины, люди видели, как огонь трепетал и пылал в ночи, И говорили между собой, что угольщики из Кодру должно быть перепились. Но то были только Сакат Синг, сипай 102-го Пенджабского туземного пехотного полка и Атхира, женщина. И они горели, горели, горели. Вот как все это случилось, донесение полицейского Подтвердит мои слова. Атхира была женой Маду, угольщика, одноглазого и злого. Через неделю после свадьбы он отколотил от хиру толстой палкой. Месяц спустя Сипай Сакат-Синг, отпущенный из полка на побывку, проходил по этим местам, направляясь в прохладные горы и волновал обитателей Кодру рассказами о военной службе и славе, и о том, в какой части он у полковника Сахиба Бахадура. И Дездемона, как Дездемоны, всего мира, слушала Отелла, и, слушая, она полюбила. «У меня уже есть жена», — говорю Сакад Сингх но если хорошенько подумать, это неважно Кроме того, я скоро должен вернуться в полк. Нельзя же мне стать дезертиром, ведь я хочу дослужиться до Хавалдара. Двустишия, когда б я чести не любил, я меньше бы любил тебя. Не имеет версии, созданной на Гималаях, но Сахат был близок к тому, чтобы ее сочинить. — Ничего, — говорил Атхира, — оставайся со мной. — А если Маду примется меня обить, отколоти его. — Ладно, — согласился Сахат и к восторгу всех угольщиков в Кодру жестоко избил Маду. — Хватит, — проговорил Сахат спихнув Маду под откос. — Теперь мы будем спокойны. Но Маду скарабкался наверх по травянистому склону и с гневом в глазах бродил вокруг своей избушки. — Он забьет меня до смерти, — говорила Адхира Сакат Синху. — Увези меня. — В казармах будет переполох. Жена вырвет мне бороду. — Но ничего, — отвечал Сакат синг Я тебя увезу. В казармах был шумный переполох. Сахат Синху рвали бороду, и жена Сахат Синха ушла жить к своей матери, забрав с собой детей. — Это хорошо, — сказал Атхира, и Сахат Синг согласился. — Да, это хорошо. Итак, Маду остался в избушке, из которой была видна вся долина вплоть до Донгопа и жил один, но ведь никто с покон веку не сочувствовал таким незадачливым мужьям, как он. Маду пошел к Джасин Дадзе, колдуну, хранившему голову говорящей обезьяны. «Верни мне мою жену», — сказал Маду. «Не смогу», — отозвался Джасин Дадзе пока ты не заставишь Сатлич течь вверх, к Донгопа. — Говори дело, — приказал Маду и замахал топором над белой головой Жасин-Дадзе. — Отдай все свои деньги деревенским старшинам, — промолвил Жасин-Дадзе. — И они созовут совет общины, а совет прикажет твоей жене вернуться. — Итак, Маду отдал все свое состояние, заключавшееся в двадцати семи рупиях, восьми анах, трех пайсах и серебряной цепочке общинному совету Кодру. А затем предсказания Жасиндадзе оправдались. Брата Атхиры послали в полк Сакад Синка, чтобы призвать Атхиру домой. Сакад пинками заставил его разок пробежаться вокруг казармы, потом передал Хавалдару, который отхлестал его поясным ремнем. — Вернись, — вопил брат Атхиры. — Куда? — спросила атхира К Маду, — ответил он. — Никогда, — сказала она. — Ну так Джасин Дадзе тебя проклянет, и ты засохнешь, как дерево, которое ободрали весной, — сказал брат Атхиры. Атхира заснула с мыслями обо всем этом. на утро она захворала ревматизмом. «Я уже начинаю сохнуть, как дерево, которое ободрали весной», — промолвила она. «Это все проклятие Джасиндадзе». И она действительно начала сохнуть, ибо сердце ее высохло от страха, а те, кто верит в проклятие, от проклятий и умирают. Сакат Синху тоже стало страшно, ибо он любил Атхиру больше жизни. Прошло два месяца, и вот брат Атхиры уже снова стоял за казармами и визжал. — Ага, ты сохнешь! «Вернись!» «Скажи лучше, что мы вернемся оба», — проговорил Сакад Сингх. «Я вернусь», — сказала Атхира. «Да, но когда же?» — спросил брат Атхиры. «Когда-нибудь рано поутру», — ответил Сакад Сингх, и пошел просить у полковника Сахиб Бахадура недельный отпуск. «Я сохну, как дерево, которое ободрали весной», — стонало Атхиры. «Тебе скоро станет лучше», — говорил Сахат Синг, и, наконец, рассказал ей о том, что задумал. И оба они тихо рассмеялись, ибо любили друг друга. Но с того часа Атхире стало лучше. Они уехали вместе, — Путешествовали в вагоне третьего класса, как полагалось по воинскому уставу, а потом в повозке, по низким горам и пешком по высоким. Атхира вдыхала сосновый запах своих родных гор, влажных гималайских гор. «Хорошо быть живым!» промолвила — промолвила Атхира. «Ха!» — произнес Сахат -синг. — Где дорога на Кодру и где дом лесника? — 19 лет назад. — Оно стоило 40 рупий, — сказал лесник, отдавая свое ружье. — Вот тебе 20 сказал Сахат Синг. А пули дашь мне самый лучший. — Как хорошо быть живым! — задумчиво промолвила Атхира, вдыхая запах соснового перегноя и они стали ждать, пока ночь не опустится на Кодру и Донгопа. На вершине горы, выше избушки, был заготовлен костер из сухих дров. Это Маду сложил его, собираясь пережигать уголь на другой день. «Молодец, Маду! Избавил нас от этого труда», — сказал Сахат наткнувшись на костер, сложенный квадратом. Каждая сторона его достигала двенадцати футов, а высота — четырех. — Подождем, пока не взойдет луна. Когда луна взошла, Атхира преклонила колено на костре. — Будь у меня хотя бы казенная винтовка, — с досадой проговорился Ахат косясь на перевязанный проволокой ствол лесникового ружья. — Поспеши, — сказала Атхира, и Сахат поспешил. Но Атхира уже не спешила. Тогда он поджег костер со всех четырех углов и влез на него, перезаряжая ружье. Язычки пламени стали пробиваться между толстыми бревнами, поднимаясь над хворстом. «Правительству не худо бы обучить нас спускать курок ногой», — мрачно проворчал Сахат Сингх, обращаясь к луне. То было последнее суждение Сипая Сахат Сингха. Рано утром Маду пришел на огнище, вскрикнул от ужаса и побежал ловить полицейского, объезжавшего округ. Этот низкорожденный сгубил дрова для угля, а стоили они целых четыре рупии, — задыхался Маду. Кроме того, он убил мою жену и оставил письмо, которое я не могу прочесть. Оно привязано к сучку на сосне. Прямым писарским почерком онлайн усвоенным в полковой школе, Сипай Сахат Синг написал. «Если от нас что останется, сожгите нас вместе, ибо мы совершили надлежащие молитвы. Кроме того, мы прокрыли Маду и Малака, брата Атхиры. Оба они злые люди». Передайте мое почтение полковнику Сахиб Бахадуру. Полицейский долго и пытливо смотрел на брачное ложе из красного и белого пепла, на котором тускло чернее лежал ствол лесникового ружья. Он рассеянно ткнул каблуком со шпоры полуобогленное бревно, с треском взлетели искры. — Совершенно необычайные люди, — проговорил полицейский. уи у Уи-и-и, уи-и-и, уи уи-и-и, — шептали язычки пламени. Полицейский включил в свое донесение одни лишь голые факты, так как пенджабское правительство не поощряет романтики. Так кто же уплатит мне эти четыре рупии?» Ныл Маду.